Глава двадцать четвертая. Я забежала в свою комнату, переоделась, расчесала еще влажные волосы и вышла в коридор. Дядя Сережа, я вернулась, крикнула я, подходя к его комнате. Из дверей своей комнаты высунулась головка Лины. Он ушел в ваш новый дом. Сказал, что придет поздно, доложила она. Спасибо, дорогая, вы уже обедали? Да, мама приходила, покормила нас. Сказала, что все оставила на столе. Хорошо, сейчас переоденусь и спущусь. А Ия где? Она поливает твои цветочки. Хочешь посмотреть из нашего окна? Ну, давай посмотрим. Мы открыли окно и некоторое время наблюдали за тем, как девочка набирала в маленькую лейку воду из ведра и поливала каждый пучок. Привет, Ия! Тебе помочь? Я помахала ей рукой. «Нет, тетя Настя, я сама. Я их каждый день поливаю. Видишь, ни один не завял». «Спасибо тебе. Даже не знаю, чтобы я без тебя делала». Они обе захихикали и я выдала. «С женихами гуляла, вот что». Я даже не нашла, что ответить на такое заявление. «Это почему еще?» – спросила я. «Все девушки сначала гуляют с женихами, а потом женятся и детей рожают. Ты что, не знала?» «Нет. А это обязательно?» Сделав круглые глаза, спросила я у Лины. «Конечно. Вот у тебя жених есть?» Сознанием дела уточнила она. «Нет. Как-то не успела еще обзавестись», ответила я, пытаясь скрыть улыбку. Она с серьезным видом почесала свои кудряшки и сказала. «Надо его обязательно найти. Не может такая красивая девушка жить без жениха. Давай мы с ей поищем». Я рассмеялась, щелкнула ее по носу и ответила. «Спасибо вам за помощь, но жениха себе каждая девушка должна найти сама. Таковы правила». Я весело сбежала по ступенькам и зашла на кухню. Обед еще не остыл, и я положила себе овощи с курицей. Ну, девчонки, все знают. Ладно, наши дети. В садике общаются и познают мир со всех сторон, набираясь и опыта, и со слов друг от друга. А здесь? Наверное, на улице с соседними детьми общаются. Я быстро пообедала, постоянно улыбаясь и вспоминая Игната, а потом решила, что хватит отдыхать, Пора немного и поработать. Когда я подходила к нашему дому, то услышала стук молотка. Сергея нигде не было видно, а два подростка таскали мусор и старую мебель, организовав кучу сбоку от дома. Я спросила у них, где хозяин, и они указали мне на задний двор. Когда обошла здание, то увидела, как мой дядька с каким-то мужиком чинит забор, прибивая недостающие доски. «Дядя Сергей, рано вам еще ремонтом заниматься». «О, пришла уже. Накупалась. Как водичка?» «Хорошая водичка. Вы мне зубы не заговариваете? «Я хотела сегодня снять гипс, только теперь даже не знаю. Вы же сразу начнете мебель таскать и топором махать». Он рассмеялся, а потом ответил мне, подходя и обнимая здоровой рукой. «Не переживай. Обещаю, что буду беречь руку». А разминать ее все равно надо. Идем в дом. Там мы с ребятами уже немного навели порядок. Ты помогать пришла? Да, думала перебрать вещи. Выкинуть то, что не пригодится. Тогда ты сначала срежь мне этот ужас. Он показал на грязный до невозможности гипс. А потом уже будешь заниматься делами. Договорились? Я вздохнула и пошла за ним на кухню, где он вручил мне большой нож. — Режь. Счастье у человека было выше среднего. Он первым делом пошел помыл свою руку с мылом, потом немного ее размял, потом поцеловал меня в щеку. — Вот спасибо. Как новенькая. А теперь идем на второй этаж. Надо сначала комнаты разобрать и вычистить, чтобы переехать. Остальное будем постепенно делать. — Но лавку в первую очередь вставила я. «Обязательно!» Я уже даже нарисовал планировку первого этажа. Идем наверх, покажу. Мы поднялись наверх и долго обсуждали, насколько и какие стены надо подвинуть, где новые поставить, какие можно трогать, а какие нельзя, чтобы не нарушать прочность опор. Потом разобрала все вещи в своей комнате. Нашла много нужного, даже шторы и тюль. которые пыльным узлом лежали в углу, но на вид оказались вполне симпатичными и целыми. Надо только постирать. Кровать тоже оказалась большой и крепкой, требовала только покраски. Небольшой стол надо было отремонтировать, а оба стула перетянуть. Я вымыла полы и вынесла мусор. Вышла на крыльцо и села на лавочку. Устала. Лавочка стояла в тени большого дерева, которое прикрывало фасад дома с одной стороны. Мне было хорошо видно прохожих и часть улицы, а меня почти нет. В предвечерней размеренной жизни города не было видно никакой суеты, присущей нашему миру в конце рабочего дня. Здесь торопились только редкие всадники, которые проносились по срочным делам. Люди ходили медленно, коляски ехали тоже не торопясь. Отвыкла я от такого ритма жизни, поэтому сидела и наслаждалась, поглядывая на улицу. Недалеко от наших ворот остановилось двое мужчин, и некоторое время разговаривали, потом оба повернулись и посмотрели на наш дом. Я немного напряглась, видя, что они идут в нашу сторону. Оба были хорошо одеты, но не так, как одевались наши горожане. Больше на столичных пижонов, похоже. Подойдя к воротам, они остановились и позвонили в механический звонок на воротах. Сергей высунулся из окна своей комнаты и крикнул мне. «Настя, открой господам и спроси, что они хотели». «Мне осталось только встать и пойти открыть». Мужчины подошли к воротам и вежливо спросили. «Госпожа, вы не подскажете...» Это дом Сергея Старшинова и Анастасии Волковой. Да, все правильно. Вы что-то хотели? Мне они не понравились сразу, хотя улыбались и были очень вежливыми. Вот наши документы: тот, что повыше вытащил из внутреннего кармана бумагу, сложенную в четверо, и протянул ее мне. На гербовой бумаге было написано, что он является официальным представителем службы королевских дознавателей. Имя и фамилию я не успела прочитать, потому что у меня уже подкатывала паника, и все строчки начали прыгать, когда он забрал ее и вернул на место. «Мы проводим проверку документов всех граждан, приехавших в город в течение последнего месяца». «Где мы можем с вами переговорить?» – пояснил второй господин с цепким взглядом, пробирающим до селезенки. «Я сначала растерялась, а потом взяла себя в руки». и уже почти спокойно ответила. «Проходите, пожалуйста, только дом мы купили совсем недавно, еще не обустроились. Я сейчас позову своего дядю». Оставила их в гостиной на диване, а сама с колотящимся сердцем поднялась на второй этаж и забежала в комнату Сергея. «Дядя Сережа, там пришли два господина, хотят с нами поговорить насчет документов. Что будем делать?» Настя, без паники. Я сейчас спущусь и разберусь. Только без дела не встревает, договорились? Я была согласна на все, и поэтому с облегчением кивала, пока Сергей напутствовал меня. Вот, знакомьтесь, это мой дядя, а это... Мужчины по одному встали и представились. Очень приятно. Чем могу вам помочь? Сергей сел на стул напротив них и приготовился к разговору. «Мы уполномочены проверить документы у всех новых жителей города», улыбаясь, сказал высокий господин. «К сожалению, я пока не могу вам показать наши документы, потому что они находятся на регистрации в управе. Вы можете обратиться к старшему стражнику Родиону Ухарскому. Он в курсе нашего дела». «Хорошо, так и поступим. Только можно мы зададим вам несколько вопросов?» «Да, конечно, ответим на все, что нам известно». «Какого числа вы прибыли в город?» Сразу взял быка за рога высокий господин и достал небольшой блокнот и карандаш. «Пятого липца, ответил дядя. «Вы прибыли с границы?» «Да». Оставшуюся часть вопросов я уже не слушала, а пыталась спрятать взгляд от второго господина, который очень пристально и откровенно рассматривал меня. а когда остановился на моих руках, то его глаза сразу сверкнули азартом и предвкушением. Я тоже посмотрела на свои руки. О, Боже! Мой маникюр, который я так и не срезала, надеясь, что со временем покрытие с ногтей само отслоится. Но сделано все было очень качественно, и даже по прошествии почти месяца все оставалось на месте. Только сами ногти отросли. Но поскольку цвет был выбран максимально телесный, то перехода почти не было видно. Я как могла пыталась спрятать руки, но этим делала только хуже, потому что мои трепыхания утвердили его в каких-то своих выводах. И он поднялся с дивана и начал с нами прощаться, не дав своему компаньону закончить разговор с Сергеем. Мы их проводили до ворот и потом зашли в дом. «Все пропало!» «Дядя Сережа, меня заберут!» У меня даже слеза скатилась от переживания и страха. «Да с чего ты взяла?» «Я все ответил правильно, как мы договаривались с Родионом». «Ты молчала?» «Так в чем дело?» Я протянула ему свои руки. «И что?» «Руки как руки!» «Ногти только пора уже подрезать, длинные отросли!» Не понял Сергей моей демонстрации. В том-то и дело, что вы человек, который привык видеть длинные ногти. Вспомните, здесь вы хотя бы у одной женщины видели такие? У всех они аккуратно, коротко подстрижены. И у богатых, и у бедных. Так что ты их не срезала? Да не обрезаются они, их спиливать надо. Только чем я их буду пилить? Посмотрите, какая толщина! Сергей потрогал мою красоту и почесал голову. «Будем думать, что они не заметили». Попробовал он успокоить меня. «Как же!» Тот высокий не сводил с них глаз и уверена, что не оставил их без внимания. «Кстати, нас сегодня граф приглашал на ужин. Поедемте?» Я сделала умоляющую мину и сложила руки. «Пожалуйста, не хочу ехать одна. «Нет, Настя, не получится». На вечер договорился с кровельщиком, который должен прийти, пока не стемнело, посмотреть крышу. Я и так его еле уговорил, чтобы он после работы зашел. Я надула губы и пошла в свою комнату. Подошла к окну и пыталась рассмотреть улицу, но отсюда было плохо видно. «Ладно, пойду к Дарине. Скоро уже коляска за мной должна приехать». Я закрыла за собой калитку и пошла по улице, решительно настроенная порыться в сарае подруги в поисках наждака. Думая о своем, я не замечала вокруг себя ни людей, ни повозок. И когда возле меня притормозила коляска и начала двигаться потихоньку рядом, тоже заметила не сразу. Но когда оглянулась, то остановилась как вкопанная. В ней сидел тот самый высокий господин с двумя стражниками и, как прежде, улыбался. «Уважаемая Анастасия, я предлагаю вам проехать с нами в городскую управу, чтобы поговорить в спокойной обстановке», — вежливо предложил он и указал на место рядом с собой. «Все, надо включать дурочку, пока не поздно». «Зачем? У нас что-то с документами не в порядке?» Я похлопала ресницами и сделала удивленное лицо. «О, нет, с документами все в полном порядке. Мы просто побеседуем. Ничего плохого вам никто не сделает». «А стражники тогда зачем?» «Это для вашей безопасности, поверьте». «Ага, сейчас поверила. Но мне ничего не оставалось, как сесть к нему в коляску и поехать». «Надеюсь, что Родион там?» и не даст меня в обиду.